А ведь правда черт побери мне всегда говорили что гугеннотом везет в игре и мне страх как захотелось стать гугенотом, черт меня подери глаза ла рюльера загорелись как угли но как он нас все занятой игрой этого не заметил переходите к нам граф переходите сказал ламоль и хотя желание стать гугенотом пришло к вам путем весьма своеобразным вы будете хорошо приняты у нас как он нас почесал за ухом «Будь я уверен, что счастье в игре зависит от этого, то ручаюсь вам, ведь я, в конце концов, не так уж сильно привержен к Месси, а раз и король не столь уж привержен к ней. А кроме того, это прекрасное исповедание, оно так просто, так чисто», — подхватил Ламоль. «И к тому же оно в моде», — продолжал как Коконус, — «да еще приносит счастье в игре, ведь, черт меня подери, все тузы у вас, а между тем я слежу за вами с тех пор, как мы взяли карты в руки». Вы играете честно, не передергиваете. Стало бы дело в протестантской вере. Вы задоржали мне еще шестики, спокойно заметил Ламоль. Ах, как сильно вы меня искушаете, сказал как он нас И если ночью я останусь недоволен герцогом Дегизом, что тогда? Тогда я завтра же попрошу вас представить меня королю Наварскому. И будьте покойны. Уж если я стану гугенотом, то больше, чем лютер, кальвин, Беланхтон и все реформаторы вместе взятые. — вы поссоритесь с нашим хозяином, — сказал Ламуль. — Да верно, — согласился как нас взглянув в сторону кухни. — Нет, он нас не слышит, он сейчас очень занят. — А что он делает? — спросил Ламуль, который не мог видеть хозяина со своего места. — Он разговаривает с... Черт подери! Это он! Кто он? Да та птица, с которой он разговаривал, когда мы подъехали к гостинице. Человек в желтом камзоле в плаще цвета древесного гриба. Черт побери! Как он увлекся! Эй, Ларюрьер, уж не занимаетесь ли вы политикой? Признавайтесь! Но на этот раз Ларюрьер ответил таким энергичным, таким повелительным жестом, что Коконос, несмотря на свое пристрастие к раскрашенным картонкам, встал и пошел к нему». «Что с вами?» — спросил Ламоль. «Вам виногров?» — спросил ла, спросил ла хватая Коконуса за руку. «Сейчас подадут. Грегор, вина, господам!» Потом прошептал Коконусу на ухо. «Молчите! Молчите или смерть вам! Испроватьте куда-нибудь вашего товарища!» был так бледен, а желтый человек так мрачен, что Коконус почувствовал дрожь во всем теле и, обернувшись к Ла-Ламолю, сказал... «Дорогой господин Даламоль, прошу извинить меня. Я в один присес проиграл пятьдесятый кю. Мне сегодня не везет, и я боюсь взорваться». «Отлично, отлично, сударь, как вам угодно», — ответил Даламоль. «Кроме того, я не откажусь прилечь на минуту». что угодно, ваше сиятельство. Разбудите меня, если за мной придут от короля Наварского. Я лягу не раздеваю, чтобы в любую минуту быть готовым». «Я последую вашему примеру», — заявил Коконос. «А чтобы его светлости не ждать меня ни минуты, я сделаю себе значок». «Ла-Рюрьер, дайте мне ножницы и белые бумаги». «Григуар», — крикнул Ла-Рюрьер, юрьер «белые бумаги для письма и ножницы, чтобы сделать конверт». «Ого», — сказал себе пневмонтиц, — «честное слово, здесь готовится нечто из ряда вон выходящее». «Спокойной ночи, господин Дакоконос», — сказал Ламоль. А вы, милейший хозяин, будьте любезны, проводите меня в мою комнату. Желаю вам успеха, мой новый друг. И ла сопровождаемый ла-юрьером, исчез из виду на винтовой лестнице. Тогда таинственный человек схватил коконоса за локоть, подтащил к себе и торопливо заговорил. Сударь, сто раз вы чуть не выдали тайну, от которой зависит судьба королевства. Благодарение Богу вы вовремя прикусили язык. «Еще одно слово, и я пристрелил бы вас из Аркебузы. К счастью, теперь мы одни, так слушайте». «Ну, кто вы такой? Как вы смеете говорить со мной таким повелительным тоном?» спросил Коконус. «Вы слышали о Де Марвеле?» «Убийца Адмирала и капитана Де Муи?» «Да, конечно». «Так вот, Де Марвель, это я». «Ого-го!» — произнес Коконус. «Слушайте же! Черт побери, конечно, слушаю». «Тссс!» — прошипел де Морвель и приложил палец к губам. Коконус прислушался. В ту же минуту они услышали, что хозяин захлопнул дверь какой-то комнаты, запер дверь в коридоре на засов и подбежал к собеседникам. Он подал стул коконусу и стул марвелю взял третий себе и сказал, «Господин де Морвель, все заперто, можете говорить». Нассен Жермен Ле руа пробил 11 часов вечером. марвель считал один за другим удары, дрожащие звуки которые зловеще раздавались в ночи, и когда последний удар замер в воздухе, сказал, обращаясь к Аконосу, ощетинившемуся при виде предосторожностей, которые принимали эти два человека. — Сударь, вы добрый католик? — Я думаю, — отвечал Аконос. — Сударь, — продолжал марвель вы преданы королю. — Душой и телом, я считаю, что вы, сударь, «Оскорбляете меня, задавая мне подобный вопрос?» «Не будем ссориться из-за этого. Вы пойдете с нами?» «Куда? Это не имеет значения. Предоставьте себя в наше распоряжение. От этого зависит ваше благосостояние, а, быть может, и ваша жизнь. Предупреждаю вас, что в полночь у меня будет дело в Луврии. Туда-то мы и пойдем. Меня ждет герцог Дегис. Нас тоже». «Но у меня особый пароль для входа», — продолжал Коконус, несколько уязвленный тем, что ему приходится делить честь аудиенции у герцога с де Марвелем и ла Рюрьером. «У нас тоже. Но у меня особый познавательный знак». Марвель улыбнулся, вытащил из-за пазухи пригоршню крестов из белой материи. Один дал ла Рюрьеру, один к Коконусу, один взял себе. Ла Рюрьер прикрепил свой к шлему, а Марвель к шляпе. «Вот как!» — удивился Коконос. «Значит, и свидание, и пароль, и знак. Для всех?» «Да, лучше сказать, для всех добрых католиков!» «Стало быть, в Лувре торжество, королевский пир!» — воскликнул Коконос. «И на него не хотят пускать этих собак-генотов? Здорово! Отлично! Превосходно! Довольно с них! Покрасовались!» «Да!» «В Лувре торжество, королевский пир, в котором будут участвовать и гугеноты», — ответила Марвель. «Больше того, они-то и будут героями дня, они-то и заплатят за пир. Так что, если вы хотите быть с нами, мы начнем с того, что пойдем и пригласим их вождя, их поборника, их Гедеона, как они его называют». «Адмирала?» — воскликнул Коконус. «Да, старика Гаспара, по котором я промахнулся». как дурак, хотя стрелял из аркебузы самого короля. Вот почему, дорогой доверянин, я очистил свой шлем, вострил шпагу и точил ножи, проскрежетал в юрьер, нарядившийся военным. Как он оздрогнул и стал бледен, как смерть, начиная понимать, в чем дело. — Как это правда? — воскликнул он. — Так это торжество, этот пир означает, что мы... «Вы очень недогадливы, сударь», — сказал Марвель. «Сейчас видно, что вам, в отличие от нас, не надоела наглость этих еретиков».